А вот четвёртое. Всё же мне очень повезло с тем, что слово формально понимает ложь. Ни договорки, ни двойной смысл сказанного, всё это не волнует мою призрачную шпагу, если по букве лжи произнесены не было. Будь дело иначе, то во время нашего разговора, в котором мы обсуждали детали того, как подать гибель унгра общественности и другим рыцарям излома, клинок бы изрядно проржавел. Но из-за этой формальности он остался девственно чист, как и прежде. Как только мы проговорили детали, Зангхем намекнул, что мне и Майе на берегу делать больше нечего, и дальше они сами разберутся. Этот намёк вполне прозрачно поддержал мистер Рок. Мы не стали возражать и покинули каменистый берег, перейдя в излом. Не став уходить с острова, мы переместились на небольшую полянку, удалённую от дорожек и троп. Мне безмерно жаль Унгора, произнесла Майя, присев на старый давно высохший пень. Но с другой стороны, то, что эта трагедия вернула вас в реальность, меня радует. Не ожидал от неё такой откровенности. 2 недели вы были бледной тенью самого себя. Призрачной ладонью Майя погладила полевой цветок, тот, разумеется, и не шелохнулся от прикосновения из излома. Мне, точнее нам всем вас не хватало. У каждого есть слабые места, признал я. Гибель ученика пробила все мои защиты. и ударила куда сильнее, чем мог предполагать. Я вас не виню, тут же поправилась девушка, просто она не нашла подходящих слов и махнула рукой. Вы же и без меня справляетесь, подбодрил я. Организация работает, тренировки проходят, в риск вливаются всё больше и больше ранние независимых рейгов. Всё так, кивнула она. Но даже мне видно, что всё это происходит больше по инерции, хотя Вынужденно признать, табурная деятельность, которую развил Крикс после вступления в должность, приносит свои плоды. Он действительно привлёк многих из тех, кто ранее не хотел вступать в ризв. Но девушка поднялась с пня и принялась расхаживать по поляне, напомнив мне в этом Зангхема. Но меня начинает изрядно напрягать, что Крикс, нет-нет, но позволяет себе высказываться о наших союзниках не в лучшем свете. И тут же добавила, словно я мог неправильно понять её слова. А Домина на холме, думаю, как он окончательно освоится в своей должности и сформирует преданный лично ему пул рейгов, его риторика перестанет быть такой осторожной. Она остановилась на пару секунд, а затем продолжила мерить шагами полену. Плюс близнеашки совсем отбились от рук, устроили зачем-то откровенную травлю Галея. Их словно муха ЦЦ укусила. «Почти впрямую обвиняют его в каком-то предательстве. И их слушают. Еще неделя в таком ритме и Галей станет изгоем. Это Галей-то предатель?» Она в возмущении махнула рукой. «Быть такого не может». «Последняя во многом моя вина. Пришлось покаяться». «А?» — удивилась девушка, споткнувшись на ровном месте от моего признания. Немного подумав, рассказал я о том, что Тора и Каэль узнали о встречах Галея и Мерска, главы масок на Вильтере. Не стал скрывать и то, что сам дал им разрешение на продолжение слежки. Пояснил также, что я, разумеется, не планировал никакой травли, а хотел только разобраться и выяснить суть. Не понимаю, покачала головой Майя, выслушав меня. Галей и Мерск, не может быть такого. Я точно знаю, что Галей двумя руками за сотрудничество с властями. Я поняла бы, если бы с мерзком встречался Крикс. Да, эта парочка точно быстро бы спелась. Но Галей? Уверена, есть какое-то логичное объяснение их встречам, никак не предусматривающее ничего плохого. Повторю, моя вина. Я должен был контролировать действия сестер, но... Замолчал и опустил голову, все было и так понятно. Поговорю с ними. Мы проговорили ещё полчаса, в основном по моей инициативе. Я уточнял, что прошло мимо меня за это время. К моему глубокому облегчению, кроме того, что она уже рассказала, всё остальное было обычной рутиной. Затем попрощались, договорившись встретиться завтра на ночной тренировке. Подождав, пока Май уйдет, вернулся в тайную пещеру и переоделся. После чего по одноразовому мобиленнику позвонил Зангхэму. Надеюсь встретиться с ним сегодня. Увы, тот отказал, сказав, что из-за всех формальностей и настойчивости рока, в лучшем случае освободится утром завтрашнего дня. И если сегодняшние вечерние занятия я ещё мог пропустить без какого-либо вреда, то завтра у нас в расписании было сразу 3 теста подряд по разным предметам. А после тестов у нас лекция, которую будет читать сам граф Рунорский. Как не жаль, но у меня не получится посоветоваться с созидающим перед встречей с наследником. Это, конечно, плохо. Советы Зангхэма могли реально мне помочь. Также скинул близняшкам сообщение, предложив увидеться. Как назло, они тоже сослались на занятость в реале. Пару минут раздумывал над тем, не позвонить ли Добрыне, но все же пришел к выводу, что еще не готов к подобной встрече. В итоге незаметно вернулся на университетский остров, где в одном из облюбованных мной мест покинуло злом. На дневные занятия я уже безбожно опоздал, так что решил просто прогуляться. Во-первых, нужно было успокоиться и подумать. Во-вторых, уверен, что слухи о том, что кто-то из студентов погиб на пляже разбитых черепов, уже вовсю гуляют по универу, и хотел послушать, что говорят студенты. Разумеется, новость о том, что кто-то из студентов утонул, да ещё в столь легендарном месте, Быстро разлетелось по университету. Пока гулял, только и слышал разговоры на эту тему. Но к моему удивлению, больше болтали не о том, что кто-то утонул, а пересказывали байки и истории о береге расколотых черепов. Видимо, молодёжь во всех мирах одинакова и любит различные страшилки. Моя прогулка служила ещё и другой цели привыкал вновь смотреть на мир широко открытыми глазами. Я чувствовал, что даже дышу как-то иначе, нежели вчера. На втором часу этой прогулки заметил куда-то спешащего Кристиана. Потому что он был непривычно для себя аккуратно причесан, а его ботинки начищены до блеска, парень, скорее всего, шел на свидание. Сперва хотел за ним осторожно проследить, но решил, что это будет перебором и лезть в чужую личную жизнь, которая меня вообще не касается, как-то все же неправильно. Тем не менее, если признаваться самому себе. Мне почему-то было немного любопытно, кто такая эта Мэри и получится ли у Кристиана что-то на личном фронте. Правда, думаю, он сам нам всё расскажет уже завтра. А если не захочет говорить, то Клэр из него всё выжмет. Когда солнце клонилось к закату, вернулся в свою комнату в общежитии и занялся подготовкой к завтрашним тестам. Один из них по математике я мог бы сдать и так, но вот два других Нет, без дополнительной зубрёжки с ними рискую ясли не провалиться, то в лучшем случае получить оценку в районе удовлетворительно, что меня не устраивает. К тому же, учёбы и копания в учебниках и других справочных материалах отвлекли от трагедии Унгора. Настолько, что заснул я вполне нормально, а не ворочился ещё час после того, как лёг, грызя себя изнутри различными мыслями. Утром привёл себя в порядок и вышел из общежития немного раньше обычного. хотел сделать крюк и пройти рядом с достопамятной бухтой. Как оказалось, ни у одного меня возникло такое желание. И обычно пустая обходная тропа, проходящая вдоль побережья, в столь ранний час была наводнена учащимися. Разумеется, на каменистом берегу было уже всё убрано. А недавние трагедии напоминали только натянутая лента и пара скучающих охранников, не пускающих особо ритивых студентов. Впрочем, а что ещё можно было ожидать? К нужному мне учебному корпусу, несмотря на длинный обходной путь, всё равно вышел почти за 10 минут до начала лекции. На одной из скамеек, читая научно-популярный журнал, сидел Ян Ларсон, один из моих одногруппников. Чтобы не показаться невежливым, присел рядом и поздоровался. Я аккуратно закрыл журнал, убрал его в дипломат, после чего развернулся к мне полным корпусом. «Нет», — сдерживая себя сквозь плотно сжатые губы, произнес он. «Я многое могу понять, но ваша троица совсем офонарела?» Вопросительно наклонив голову, я не нашел, что ему сказать. «Вас взяли в элитную группу, позволив учиться у лучших, а вы, так как не понимал, о чем речь, то по-прежнему сидел молча. Ладно, когда кто-то из вас прогуляет одну лекцию, бывает». Хотя по нему было отчётливо видно, что даже один прогул для него вещь неприемлемая. Но что за выходку вы вчера устроили? Все втроём пропустили целых 3 послеобеденных лекции. Мог бы сказать, что эти лекции мне не интересны, и я прекрасно знаю тот материал, который в них подавался, но не стал. Если вы думаете, что из-за отличающегося от других студентов учебного графика никто ваших прогулов не заметит, то вы глубоко ошибаетесь. Сказав это, Ян поднялся с лавочки и демонстративно по-военному совершив разворот, направился к учебному корпусу. Не предполагала, что он такой злюка. Стоило Ларсону скрыться за дверями, как на лавочку из-за моей спины скользнул Клер. Как думаешь, он нас заложит? Непременно, киваю ей в ответ. Я понимаю, почему прогулял Кристиан. Но ты-то где был? Не дав сказать мне ничего больше, пошла в наступление девушка. На побережье, пожав плечами, как можно равнодушнее произнёс я. Что ты я тебя там не видела, а я тебя. Ладно, ладно, в притворном расстройстве надула губы Клэр. Там действительно много народу было, но я не поверю, что ты весь вечер там провёл, готовился я к тестам. Можно было просто огрызнуться и закрыть тему, но предпочёл так не делать. Закатила глаза рыжая. Что там сложного? Разве что органическая химия? Тут, согласно, подучить следовало, и тут же перевела разговор. А тебе не любопытно? проговорила она игривым тоном. Почему меня не было на лекциях? Итак, ясно. А лёгкой улыбка тронула мои губы. Да? в сомнении произнесла Клэр. В чём на встречу с Кристианом пришла Мэри? Вопросом на вопрос ответил я. Ты думаешь, я за ними следила? Всплеснув руками, накинулась на меня рыжая. Думаю, киваю, непроизвольно растягивая улыбку. Правильно думаешь, не сказала, а скорее промурчала Клэр, подмигнув мне. Потом расскажу, и кивнула на подходящего к нам Кристиана. К моему немалому удивлению, девушка не стала расспрашивать парня о свидании или как-то иначе подначивать его. Мы просто поздоровались и пошли на лекцию. Не знаю, чего добивалась Клер, не расспрашивая темнолосова, что было совсем не в её привычках. К большому перерыву Кристин уже изрядно нервничал, с опаской поглядывая на рыжую, подозревая какую-то ловушку. Посматривая на девушку, я заметил, что она буквально наслаждается этой паузой, и чем больше дёргается её однокурсник, тем больше она довольна. Видимо, к обеду у Кристина уже совсем сдали нервы. и он, сославшись на то, что ему надо повторить кое-что перед тестами, сбежал в кампус. «Мы же пошли в нашу любимую столовую». «Довела парня», поставив тарелки на стол, немного сукоризной произнес я. «Сам виноват», — тихо смеясь проговорила рыжая. «В том, что так реагирует?» «Ага», — весело кивнула Клэр. «Вел бы себя спокойно, и ничего бы не было. Но он так смешно дергается, краснеет. Я не могу удержаться». Плохая девочка, стараясь придать голосу серьёзный тон, пожурил её. О, она закатила глаза. Ещё какая. После чего медленно облизала йогурт с чайной ложки. Вот вроде не мальчик давно, а всё равно из-за того, что не смог отвести взгляда от этого её провокационного жеста, немного покраснел. Рыжеволосые, разумеется, это сразу заметила и довольно засмеялась. Как тебя ещё никто не придушил-то за твой характер? шутливым тоном задал я вопрос. Пытались, но я умею за себя постоять. В этот раз совершенно серьёзно ответила она. Смотрю на неё и не пойму, она сейчас пошутила или нет. Клэр очень непростая девушка, настолько, что при общении с ней бывает так, что пасуют весь мой опыт. Да мне даже с Майей разговаривать легче, чем с этой рыжей бестией. Но при всей этой трудности мне нравится её общество. Я чувствую себя более живым, и даже давление конца света куда-то отступает. Мы продолжили обед, и Клэр явно ждала, когда начну её расспрашивать о свидании Кристиана. Зря ждала. Я не собирался идти у неё на повод. В конце концов, когда остался только чай, она сдалась. Милая девочка, пригубив горячий напиток, произнесла рыжеволосая: Одевается неброско, но стиль чувствуется. Явно не из богатой семьи, не бедствующей, но и не богатой, да. Заметив мой ироничный взгляд, она уточнила: "Я Мэри". "Я понял". Наш воронёнок, к моему немалому удивлению, клювом в молоко не упал. Уголки её губ дрогнули в лёгкой улыбке. Я думала, он облажается, но вышло всё наоборот. То, что их прогулка закончилась после заката, и они смотрели на звёзды, Не догадываешься? Я догадывался, но промолчал. Хороший признак для Кристиана. Поцелуйчиков не было, обнимашек тоже. Но впечатление нашло Велас произвёл несомненно хорошее. Мне показалось, задаю свой вопрос или ты довольна? Ага, односложно ответила Клэр, допивая чай. Думал, он тебе нравится, пошёл я в лубовую атаку. Нравится? Не чуть не смутившись, кивнула рыжая. Как друг, не как мужчина. Чуть не подавился последним глотком, не ожидая от нее такой откровенности. Клэр постоянно меняет свое поведение. То скользкая, как извалявшаяся в масле змея, то прямая, словно кузнечный молот. И эта перемена может произойти с ней в одно мгновение. «А Мэри-то тебе понравилась?» Девушка задумалась. «Не поняла пока. Но если она нашего вороненка в себя влюбит, покрутит и потом бросит». Я ей устрою весёлую жизнь. Да, тебе палец в рот не клади, ляпнула я не подумав. Услышав это, девушка звонко засмеялась, хлопнула себя по бёдрам, а затем посмотрела мне прямо в глаза. Заметь, я промолчала. И подмигнув мне, вышла из-за стола. "Ценю это". В моей голове сразу промелькнул десяток возможных ответов, только два из которых не включали пошлости. Если бы она ответила Даже не знаю, как бы вывернулся не солгав, не сев в лужу или не потеряв лицо. Перейдя на нейтральные темы и обсудив легенды бухты Разбитых черепов, мы немного погуляли и пошли на учёбу. Тесты оказались немного легче, чем я рассчитывал, и, судя по лицам моих однокурсников, они также ждали чего-то более сложного. У Яны и Клэр явно читалось лёгкое разочарование по этому поводу. А вот Кристин был скорее рад. Черноволосый в последние 2 дня совершенно точно мало думал об учёбе, а его мысли витали совсем в другой плоскости. Будь тесты посложнее, Воронёнок имел ни иллюзорный шанс их завалить, но ему повезло. После завершения тестов у нас была лекция графа Рунорского. Потому как началось это занятие, мне стало понятно, что Ян всё-таки доложил о вольном отношении к посещению занятий нашей троицы. но получил не ту реакцию, на которую надеялся. Граф Легонько нас пожурил, вот и всё, без каких-либо последующих санкций или выговоров. Как обычно, лекции младшего сына герцога нестандартные и очень любопытные. В этот раз, к примеру, он поднял не какую-то техническую проблему, а углубился в историю, относительно кратко и ёмко рассказав нам о причинах геополитической конфронтации Навильтера с Францией. начав даже не с изгнания Герцкского дома, а с куда более раннего конфликта между древними родами. Эта лекция ещё раз доказала, что нас готовят к решению куда как большего круга задач, нежели технический контроль над конструкторскими бюро. Впрочем, сам рассказ графа Рунерского был очень интересен, несмотря на его явную политическую окраску, в которой его дом представлял невинной жертвой распаясовшегося тирана. Тем не менее, даже когда наш куратор удалился, Ян Кристиан и Клер уже покинув класс, продолжили обсуждать услышанное и спорить. Я же, сославшись на занятость, быстрым шагом направился к своему корпусу. У меня сегодня вечером была запланирована куда более важная встреча, и к ней надо было хотя бы немного морально подготовиться.